Глава 10. Однако ждать Даню-воробушка под дверью ванной комнаты оказалось неловко, и я вернулась на кухню. Надо было помочь маме Даше убрать со стола посуду и следы Стёпкиного представления. А судя по тому, как ярко оно прошло, отмывать придется не только стул и стол, но ещё и пол. Мама Даша убирала продукты в холодильник, Соня собирала посуду и прислушивалась к разговору взрослых. А папа стоял у окна, опёршись бедрами о подоконник, сложив руки на груди, И встретил меня вопросом в глазах. Думаю, я знаю, о чем он думал. Пап, я потом все объясню, ладно? попросила смущенно. Было ужасно стыдно за все произошедшее. Я не ожидала, что вы из-за меня останетесь в городе, иначе никогда бы не ушла из дома. А вещи на скамейке это моя глупость. Мне неудобно вам в ней признаваться. И не надо. Главное, что с тобой все хорошо, вступила в разговор мама. А что ты нам объяснишь, Риточка? Как будто мы сами не были молодыми и не совершали ошибки. Совершали. «И ты, Андрей, я уверена, тоже их не избежал», — с тактичным нажимом заметила мужу. «Вот именно, Даша», — ответил папа. «А что, если этот парень и есть ошибка? Что у него может быть общего с нашей Ритой? Игра на барабанах и ночные тусовки в клубах?» «Андрей, пожалуйста, говори потише», — понизила голос мама. «Эти твои командные привычки только на работе и в офисе хороши. А что у тебя может быть общего со мной?» — привычно заупрямилась, вставая на мою защиту. — Ты тоже, знаешь ли, распускал перья, когда мы с тобой познакомились. Я уже молчу, кем ты меня считал. Все из-за слухов и ошибочного первого впечатления. — Ну, ты сравнила. Да у нас с тобой все общее, мировоззрение. И этого достаточно. — Не знаю. Закрыв холодильник, Даша посмотрела на меня и растерянно пожала плечами. Мне кажется, мы просто оказались не готовы к тому, что девочка выросла, и ей необходимо личное пространство. И это не совсем правильно с нашей стороны, Андрей. Ритя уже девятнадцать. Я в ее возрасте замуж выскочила, а мы удивляемся тому, что она, оказывается, встречается с парнем. Который, кстати, мама посмотрела на мужа. Самого Воронова не испугался, если ты не заметил. Папа недовольно поджал губы и привстал с подоконника. Опустив руки, подошел к Соне, взял у нее тарелки и отнес ближе к посудомоечной машине. Неохотно, но все же признал очевидное. Я заметил. И что скажете, Андрей Игоревич? Поддела его мама. Ее темно рыжие волосы, убранные в аккуратный хвост, красиво лежали на плече. И мне показалось, что папа, обернувшись, засмотрелся на Дашу. «Характер у парня есть. Он действительно не испугливых, ответил натянуто. Другой бы по после выходки Стёпки сразу сбежал. А этот покраснел, как рак, но остался сидеть. Значит, упрямый. Вот только спеси много. Не мешало бы поубавить. А еще убедиться, что он не дурит нашей Рите голову. «Если я только узнаю, оторву к чертям. Жених ты посмотри». Извиняться еще, вздумал. Андрей. Мама Даша понизила голос до шепота и с опаской покосилась в сторону коридора, испугавшись, что гость может услышать. В том, что Рита ему понравилась, я не сомневаюсь, продолжил папа. А вот чем этот смазливый наглец привлек нашу умницу-дочь не пойму, упрямо хмыкнул, развязывая и снимая с шеи галстук. Он же ветреный наверняка, безответственный как все бездельники, только зубы скалить и гораст». Я стояла у стола, вытирая пудру, и папа, проходя мимо, подошел и поцеловал меня в край лба. Повесил галстук на спинку стула, взяв свой бокал и налил в него воды, чтобы остудить нервы. Придумать ответ я не успела. Вмешалась Соня. Повернувшись к родителю, сестра распахнула ресницы, заправила за уши темные пряди волос длиной до плеч и мечтательно хмыкнула. «Пап, ты что?» «Даня же такой симпатичный. Я обалдела, когда его увидела. И он совсем не надутый хлюпик, как Авдошка великолепный. Наша Рита в него по уши влюблена, спорим? И он тоже!» «Соня, перестань!» — поймала я руку сестры, но она уже вошла в раж и затанцевала на месте. С ней так всегда. То молчит-молчит, а потом разговориться не остановишь. Еще и небылицно сочиняет ворох. Впрочем... «В этом мы похожи». «Да? А скажешь «нет»? Я заметила, как вы друг на друга смотрели. Я все видела. Как будто между вами тайна. Тайна!», тайна! — радостно пропела сестра и покивала головой с уверенностью сыщика, имеющего доступ к секретным данным. «Что?» «Что?» — оба родителя тут же всполошились и, кажется, мысленно схватились рукой за сердце. В отличие от Сони, они были людьми взрослыми и домысливали буквально. «Рита!» — вопросительно отозвался папа, чуть не раздавив в сильных пальцах бокал. «Дочка! Неужели есть то, о чем мы не знаем?» «О, Господи! еще немного таких намеков, и этого воробушка на мне женят!» «Даже из души выйти не успеет!» «Нет, что вы!» — замотала я головой, выставив перед собой ладонь. «Ничего такого, о чем вы подумали, нет! Просто вы уехали, а Даня как раз вернулся в город!» «Вот я и подумала, что могу пригласить его в гости на чай! Но если бы вы были дома...» то я бы никогда... — На чай. В кухню успел войти Стёпка и теперь с сомнением хмыкнул, наклонившись к полу, чтобы поднять измазанную в кетчупе салфетку. — Наверное, с воздушными пирожками, ха! — подтянул на бедрах штаны. — И кто в этот детский сад поверит? Это было уже слишком. До сих пор брат ничего такого себе не позволял. И на правах старшей сестры я повернулась к нему и сердито ответила. — Не твое дело! — Рит, ну чего ты? Примирительно пролепетал брат, но я все равно отвесила ему легкий подзатыльник. «А это за кексы и горох, умник! И вообще, сам напакостил? Вот сам и убирай! Я тебя разве просила вмешиваться?» Дверь в ванную комнату открылась, и в конце коридора показался воробышек. Уже в шортах и футболке все такой же спортивный и идеальный парень. Повернув голову, посмотрел на нашу компанию, потом на меня и направился в прихожую. Наверное, мне стоило одной его проводить. Но когда у тебя большая семья, которая привыкла мыслить и действовать коллективно, сделать это почти невозможно. Я пойду провожу Даню? Конечно, Рита, — сказала мама, но следом за мной вязалась Соня. За ней Стёпка. А за ними и Даша случайно выглянула из кухни, услышав вдруг, как гость в прихожей громко чертыхнулся. Что это? Опять? Воробушек стоял у двери, держал в руке свой кроссовок, а на полу возле его босой ноги, с которой он успел стащить носок, лежало разбитое яйцо. Точнее, все, что от него осталось, когда парень вытряхнул сюрприз из своей обуви. Но возмутился парень не в мою сторону, как я ожидала, а поднял взгляд на папу. Он только что вошел в прихожую вслед за Дашей и теперь мрачно наблюдал за происходящим. — Вам не кажется, Андрей, что это уже слишком? — сказал Данил неожиданно серьезно, тем самым показавшись старше. — Босиком я отсюда не уйду, не ждите. Я вам не мальчик для семейных развлечений. — Прости, Рита. — он взглянул на меня. Но твоего брата не мешает хорошенько выдрать за уши. Если он сейчас не признается, где еще он опакостил, я это сделаю, будьте уверены. Довольно с меня на сегодня сюрпризов. Слова парня прозвучали достаточно холодно и всерьез, чтобы до Степки дошло, что с таким воробушком шутки плохи, и пора нырять в тень. «Стёпа!» — с укором ахнула Даша. «Ну как тебе не стыдно?» Это же просто свинство с нашей стороны. Ты все слышал. Говори, что еще успел испортить. Теперь покраснел брат. Но точно не от чувства вины, а предчувствуя взбучку от родителей. Да еще потому, что взрослый парень при папе пригрозил надрать ему уши, как сопливому мальчишке. Вот это степки было сложнее всего вынести. Наверняка в его мыслях мой гость, обнаружив на своих ногах кроссовки с подарком, к этому моменту должен был трусливо сбежать, поджав хвост. А не прижать его, поймав на горячем. Но Стёпка не был бы сам собой, если бы не попытался выкрутиться. «А я что? Я ничего. Мам, да я вообще с вами был. Вы же меня видели. Знаю я, какой-то у нас фокусник-иллюзионист. Говори сейчас же, а то разрешу Дани самому у тебя спросить». Стёпка насупился, секунду покребался, но пробухтел. «Во втором кроссовке тоже яйцо. горчит с перцем в карманах куртки». И «Это всё, честное слово. У Женьки спросить». Услышав, что его сдали, мимо пробежал ежик и скрылся в детской но из нас никто не сомневался, чьими руками пакостил брат. «Степан», — проговорил папа спокойно, но тем не менее твердо, — «ты слышал, выстираешь все и вычистишь, включишь сушилку, и чтобы утром одежда была как новая. Но, пап, сделаешь и можешь не извиняться. Ты еще здесь?» Это был серьезный довод. Просить прощения брат терпеть не мог, как и сознаваться в своих проделках поэтому, взяв в руки дорогую куртку, воробушка и кроссовки, Степа нахмурился и ушел. а папа повернулся к парню. «Даня...» <кхм> — хмыкнул скупо. «Думаю, ты можешь остаться у нас, раз уж отказываешься уходить босиком, переночуешь в комнате Риты». «Андрей, почему-то вместо меня покраснела мама Даша, а я растерянно мигнула, но только потому, что сообразить не успела». «А Рита поспит вместе с Соней». — пророкотал папа и устало выдохнул. — Я согласен с парнем нашей дочери. Нам всем на сегодня хватит сюрпризов.